Если слуги слышали о том, что было сказано репортерам, то не подавали виду. Но перед самым ленчем в комнату вошел лорд Бакли. — Что это за чепуха? — спросил он. — Я встретил в коридоре Дарта, и он сказал мне, что вы с ним помолвлены. — Да. — Это так, — ответила Ария, чувствуя, как краска стыда заливает ее щеки. — Правда? Это самое невероятное, что я когда-либо слышал. — Этого не может быть, ведь ты не обмолвилась с ним и парой слов с тех пор, как появилась в этом доме. Он не обращал на тебя никакого внимания. Неожиданно он замолчал. — А что по этому поводу говорит Лулу? — Боюсь, что мисс Карла не очень довольна, — сдержанно ответила Ария. — Я тебе не верю, — снова воскликнул Бакли. «Сейчас же рассказывай, что все это значит!» «Вы можете спросить об этом у мистера Гурона». «У мистера Гурона?» — повторил он, подражая ее интонациям. «Послушай, я люблю тебя. Ты это знаешь. Можешь рассказывать эти сказки кому-нибудь другому, но не мне, что все это значит». «Я помолвлена с мистером Гуроном». — Неофициально и тайно. — Если вам это интересно, — улыбнулась Ария. «Тайно — Тайна? фыркнул Бакли. — Макдугал сказал мне, что сегодня утром здесь было полно репортеров. Я решил, что они приезжали взять интервью у Лулу. Ария молчала. Минуту спустя, глядя ей в лицо, лорд Бакли спросил, кто их пригласил. Я не собираюсь отвечать на ваши вопросы. Это было бы нечестно по отношению к мистеру Гурону. «Просто ты боишься сказать лишнее», — сказал с упреком Бакли. «Ну что ж, если тебя это устраивает, полагаю, я не должен вмешиваться. Надеюсь, ты понимаешь, что тебя ожидает. Что?» Испуганно спросила Ария. «Конец спокойной жизни». «Дарт». Фигура международная. Он имеет влияние в самых важных сферах жизни. Все линии связи уже просто гудят от сообщений о его помолвке. Думаешь, тебе понравится постоянное вмешательство в твою личную жизнь? Фотографии в газетах, репортеры, поджидающие за каждым углом. Мне почему-то кажется, что все это не для тебя. Мистер Гурон сказал, что пока это не официальная помолвка. «Да какая разница, как он ее назвал? Репортеры все равно раструбят о ней по всему миру». «Ну что же мне делать?» — спросила Ария. «Ничего. Ты согласилась выйти за него замуж? Так что приготовься к последствиям». «Я согласилась на неофициальную помолвку», — тихо произнесла Ария. «Это была очень рискованная оговорка, но...» Девушке почему-то была невыносима мысль, что лорд Бакли или кто-нибудь другой примет заведомую ложь за правду. Услышав ее слова, он присвистнул. — Так вот откуда ветер дует! Я понимал, что он постарается освободиться от Лулу, но не представлял, что дело дойдет до такого. Почему ты на это согласилась? — Я не... Я имею в виду, вы не должны задавать мне таких вопросов, — запинаясь, произнесла Ария. — Дорогая, я же вижу тебя насквозь. Когда Лулу загнала Дарта в угол, он решил использовать тебя в качестве прикрытия. — Но это все пустое, уверяю тебя. — Что вы имеете в виду? — Я имею в виду, что ему не удастся так просто отвязаться от Лулу. «Дарт освободится от мисс Карла только в тот день, когда женится на ком-нибудь, но ни минуты раньше». «Я полагаю, вы ее переоцениваете. Мне кажется, она должна уехать». «Ты глубоко ошибаешься». Когда я спускался вниз, я встретил на лестнице Лулу. Она спросила у меня, где Дарт, и вовсе не была похожа на женщину, которая пакует чемоданы. «А он?» Может потребовать, чтобы она уехала отсюда? Думаю, что нет. Поэтому и вынужден уехать сам. Какая же ты дурочка! Зачем тебе было в это ввязываться? Я ни во что не ввязывалась, прошу вас! Сегодня было такое кошмарное утро, а тут еще вы!» Голос девушки дрогнул, и лорду Бакли стало ее очень жалко. «Дорогая!» Ты ведь знаешь, что я не желаю тебе ничего плохого. Он взял ее руки и поднес губам. Ты такая милая, такая глупенькая и беспомощная. Разве ты в состоянии справиться с Дартом? Посмотри на меня. Я знаю его почти десять лет. И все это время я рядом с ним. Я ему нужен. Если хочешь знать правду, я живу за его счет. Но и я Не до конца понимаю его. Он странный человек. А ты еще так молодая и неопытна. Тебе нужно держаться от него подальше. Но я не могу, — сказала Ария, пытаясь высвободить руки. — Почему не можешь? — спросил Бакли, не отпуская ее и слегка насторожившись. — Я не могу вам сказать. Догадываюсь. Он заставил тебя, дать слово чести, что ты поможешь ему, и хорошо заплатил за это. — Почему вы так думаете? — раздраженно спросила Ария. — Я прекрасно знаю, как устроены мозги у Дарта. Он безжалостный, но в то же время безумно щедрый, особенно, когда расплачивается за услуги. — Ох, Ария, почему ты не посоветовалась со мной, прежде чем соглашаться на эту аферу? У меня не было возможности. — Да и с чего бы вам заботиться обо мне? — Тебе прекрасно известен ответ на этот вопрос, — мягко сказал Бакли. «Разве — Разве? Она вспомнила прошлую ночь и подумала, что признание в любви лорда Бакли на самом деле стоит не больше, чем вполне искреннее намерение Гурона использовать ее в своих целях. — Скоро ленч, — сказала девушка. — Хочешь? — Я увезу тебя отсюда, — спросил лорд Бакли. — И на какое же время? — Вы ведь знаете, что рано или поздно вам понадобится вернуться. Не выдержав ее взгляда, он опустил глаза и пожал плечами. — Я не виню вас. Вы имеете право жить так, как хотите, но и мне предоставьте такую же возможность. Черт возьми! — Это же... «Разные вещи!» — начал было лорд Бакли, но его слова прервал звук гонга. «Пора спуститься вниз», — заметила Ария. Она не подумала о том, что всем гостям уже сообщили о помолвке, так что поздравления и комплименты застали ее врасплох. «Дарт сообщил нам!» «Хорошую новость!» услышала она голос жены посла. И тут же несколько девушек, которые до сих пор не замечали ее, окружили Арию, целуя и поздравляя. «Я думала, это должно было оставаться секретом», запинаясь, пробормотала девушка. «Такие вещи нельзя скрывать», — сказал кто-то. «Какие у вас планы на будущее? Когда состоится это счастливое событие?» «Мы с Арией...» «Еще не решили», — раздался голос Гурона. «Честно говоря, все произошло так неожиданно», — продолжал он. А я попросил меня не поднимать вокруг этого шум, пока она не сообщит обо всем своей семье». «А где живут ваши родители?» «Мои отец и мать умерли. У меня есть брат. Он живет в Хартфордшире». «А где именно?» — спросила хорошенькая девушка. — Я тоже оттуда. Гурон поспешил прийти на выручку. — Не нужно больше вопросов, — сказал он. — С нас хватит прессы. Родные Ари придут в ярость, если узнают об этом. — А о чем разговор? — спросил громкий, веселый голос. От двери, высоко держа голову, шла улыбающаяся Лулу Карла. Представление заслуживает аплодисментов, — подумала Ария. — Разве вы не слышали? Кто-то спросил, и все вокруг мгновенно стихли. — Ну как же? — воскликнула Лулу. — Я уже поздравила его и пожелала счастья. — Правда, милый? — подойдя к Дарту, она взяла его под руку и посмотрела прямо в глаза, изящно отклонив голову. Это выглядело очень эффектно и женственно. — Я хотел бы еще раз поблагодарить всех за поздравления, — сказал Гурон. — Но мы еще не решили, что я подарю вам на свадьбу, — продолжала Лулу. — Пожалуй, пора идти на ленч, — произнесла жена посла. — Терпеть не могу остывшую еду. Хорошенькая американка взяла Арию под руку. — Вы представить себе не можете, как я удивилась, когда Дарт сообщил мне новость. Никто не подозревал о ваших отношениях. Мы хотели сохранить их в тайне, — улыбнулась Ария. Лулу за столом вела себя так очаровательно и любезно, что просто невозможно было узнать в ней ту Мигеру, которая ударила Арию по лицу и швырнула в нее фарфоровой статуэткой. И хотя казалось, что в ее больших глазах, тоскливо устремленных на Дарта Гурона, стояли слезы, а помолвке она говорила весело и оживленно. На всех присутствующих поведение кинозвезды произвело сильное впечатление. Многие, Чуть ли не вслух говорили, что Лулу Карла оказалась намного лучше, чем они о ней думали. Примерно в середине ленча начались телефонные звонки. После четвертого Дарт Гурон велел Макдуглу отключить телефон. — Если так будет продолжаться, то к концу дня мы все сойдем с ума. — Но вы должны были этого ожидать, — заметил лорд Бакли, — Если бы хотели, чтобы после объявления о помолвке было меньше шума, нужно было спросить у меня, что для этого сделать. «И что бы ты сделал, Том?» — спросил кто-то. «Ну, если бы я был на месте Дарта, я бы женился тайно, а затем отправился бы на Карибские острова или еще куда-нибудь подальше». — А если бы мне захотелось объявить о помолвке и больше не говорить ни слова, то я бы сказала об этом прессе, уже стоя на трапе самолета, улетающего в Тимбукту. Мой девиз — держись подальше от неприятностей. — Неплохой совет, Том, — сказал Дарт. — Жаль, что я с тобой не посоветовался. — А мне это кажется глупым, — непринужденно заметила Лулу, — скрываться от прессы, «Значит, только больше ее раззадоривать». «Вы это на себе испытали?» — спросил лорд Бакли. «Противный», — сказала Лулу, надув губки и став от этого еще милее. «Ты же знаешь, что в моей профессии внимание прессы только на руку. Но мы же говорим не обо мне, а о Дарте. Ему сейчас не позавидуешь. Эти газетчики не успокоятся, пока не выудят все подробности». Они и так достаточно знают о Дарте, так что с вопросами набросятся на мисс Милбенк. «Я хотел бы с самого начала пояснить, что не будет никаких вопросов и никаких интервью», — вмешался Дарт Гурон. «О, Дарт, дорогой, как ты наивен в отношении представителей прессы!» Их теперь можно будет найти под кроватью, за ванной. Они будут подслушивать под окном и через дымоход. — Вас это не беспокоит, дорогая Ария? — участливо спросила Лулу. — Я не люблю репортеров и не знаю, как вести себя с ними. Но Дарт пообещал мне, что все возьмет на себя. Спокойно ответила девушка. Она произнесла его имя с небольшой запинкой, но это прозвучало особенно женственно и мило. Лулу положила руку на руку Гурона и ласково проворковала «Дорогой, Дарт, ты очень гадкий и даже жестокий, но я не обижаюсь на тебя, я просто не могу на тебя злиться, хотя у меня на это есть основания». Ария почувствовала, что ее слова вызвали волну сочувствия. «Милая Лулу, — думали гости, — мы никогда не предполагали, что она так достойно перенесет это. Дарт просто глупец. Разве может эта рыжая девчушка равняться с ней?» Казалось, что на какое-то мгновение Лулу заворожила и Дарт. Она сжала его пальцы в своих, и он поднес ее руку к губам с какой-то особой, легкой и изящной обходительностью. — Ты очень великодушна, Лулу, — мягко произнес он. — Нет, Дарт. Тихо, но так, чтобы все слышали, — проговорила она, — я просто очень люблю тебя.